маленький роман. В этот вечер мы встретились на станции. Она кого-то ждала и была рассеяна Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было. Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами. намелекающие вдоль платформы вагоны В окнах, на площадках всюду были лица, лица, но того лица, что было нужно, не было. Наконец, стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелёными лесами. На опустившейся платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды голубой от неба. Платформа была в тени, солнце скрылось за ее навесом сзади нас, но дачи в лесу напротив были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно в нос заливался граммофон. Где-то щелкали шары к ракетке и раздавались мальчишеские крики. Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: "Пройдёмся немного". И я пошел. За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. Мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптанным упругим тропинкам возле грязной дороги, среди зеленых осин, густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвела себе ноги, на клетчатую кофточку На тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места по суши, наклоняясь отведок. "О чем вы думаете?" спросила она, раз не разнеобрачиваясь. "О ваших ботинках," сказал я. "О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках. А мне верить?" Верю. Но вот, проси как кончилось. Мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась, и обернулась. Какой вы милый, сказала она. Идет себе и молчит. У меня неожиданный прилив нежности к вам. Я ответил сдержанно: "Спасибо. Это в горе бывает". Она широко раскрыла глаза. В горе? В каком горе? Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас. Угадали. Хотите? Я подошел к ней и взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась. "Нет", пробормотала она. "Нет, ради бога". И помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье. Направо и налево были овраги, заросшие лесом. Впереди широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но Подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по влащани. Я прыгнул за нею, и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорх. Она взгорье налево, пала лёгко, чуть дымящейся радуга. "Дож!" звонко крикнула она и ещё быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу. Половина его еще озарённая солнцем дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети. редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно Видно было как длинными иглами неслись с веселого голубого неба из высокой дымчатой тучки капли потом они замелькали реже радуга на взгоре стала меркнуть и шорох сразу замер добежав до стога она упала в него и засмеялась грудь её дышал порывисто В волосах мерцали капельки. «Попробуйте, как бьется мое сердце, сказала она, взяв мою руку. Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась. Потом тихо отстранила меня. И отвернула от меня зародившееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль. "Это первый и последний раз", сказала она. "Хорошо?" "Хорошо", ответил я. Она пристально посмотрела на меня. Немножко любить меня. Мне так хорошо с вами. Я так счастлив. И не равновечьте меня никому. То, что я ждала кого-то, право не имеет ни малейшего отношения к нам. Да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль Маммун. Почему? Не знаю. Просто потому, что я его боюсь. Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую. А теперь пойдем, сказала она. Куда? Еще немного. Пологу. подняла ее, и она мельком застенчиво улыбнулась потом милыми женскими движениями поправила волосы глубоко вздохнула свежестью луга в лесу то там то здесь глухо куковала кукушка оттеняя глубиной звучность его после дождя высоко в небе плыли и итаэль тёплый дымчатые облака с золотисто-алыми краями. А на обратном пути мы заблудились? Однако она быстро сообразила, что где и уверенно повела меня. Тут уступая моей просьбе кратко Намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю, кончив она, долго шла молча. В лесу стояли северные сумерки, а лес молчаливый, темный, тянулся на много вёрст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял за Мелкое болотистое озеро по берегу которого мы пробирались ещё белелыми деревьев, но и оно было тусклое и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотой леса, и все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми и изумрудами тлели под кустами. задремывающими под таинственный шепот кузнечиков. Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный широкий коридор вековых сосен и уже с трудом различая дорогу пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой Перепутанной хвоей оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас, и я даже успел разглядеть ее серые штаники, и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей во мраке. «Не к добру», — сказала она, покачав головой. Я улыбнулся. Уверяю вас, не к добру», — повторила она просто и настойчиво. Что же будет? Я не знаю. Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами, и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощание Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой. И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело. тихо зашептался с лесом дождь а когда мы вбежали на балкон дачи под парусиновый навес к чайному столу освещенному свечами в колпачках дождь уже лил как из ведра мы отряхивались и притворно рассказывали как мы заблудились как искали дорогу и вдруг смолкли Из темного угла балкона с качелки поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесно черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал: "Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник". Да. Живо спросил: он. "Что ж могло быть? Меня зовут граф Маммуна. Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму. Она стояла на пороге в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала: пощадить И это было последнее слово, слышанное мною от нее.